Учебный день начался с появления в аудитории нового куратора в сопровождении незнакомого мужчины. Студенты оставили приготовление к занятиям и стали ждать, что им скажут. Преподаватель, войдя в аудиторию, молча прошел на свое место и тоже повернулся в сторону странной пары. «Сеньоры, сеньориты, в вашей группе пополнения, убедившись, что все его слушают, заговорил куратор, с сегодняшнего дня с вами будет заниматься сеньор Пабло Арая Бланка. Надеюсь, вы примете немного припозднившегося к началу учебного года студента в свои ряды. Поможете ему освоиться, ну и нагнать программу, если это потребуется. сеньор Бланко, прошу, занимайте любое свободное место». Мануэла, Эстер и Мария Хосе переглянулись. Вот и началось. Главное не выдать перед остальными, что они знают, кто именно этот новый студент. Потом надо будет найти возможность ненавязчиво с ним познакомиться, если это устроит Рикардо. Ведь они как-то должны попасть во дворец, подобраться к королю, а сделать это возможно только с помощью наследника. Между тем принц прошел мимо их столов к свободному месту в конце аудитории. Привлекать лишнее внимание в его планы не входило, равно как и учиться. Да, придется поизображать из себя студента, может даже немного пописать конспекты, но надо как можно быстрее закончить то дело, ради которого он вернулся на родину». Преподаватель начал лекцию. Пабло даже открыл одну из тетрадей, которую ему выдал куратор. Поскольку рядом с ним никого не было, он принялся просто водить карандашом по бумаге, рисуя какой-то странный орнамент, почти не прислушиваясь к лектору. Когда отец заболел, сам он находился в одном из охотничьих домиков. Новости пришли туда не сразу, но автор письма намекал, что болезнь это странная, Куан-Карлос не подпускал к себе никого вообще, запершись в своих покоях. Даже слуги, которые много лет верой и правдой служили ему, могли пройти не дальше дверей в спальню. Болезнь эта продлилась полтора месяца, после чего король вновь предстал перед подданными. Кто-то поговаривал, что рассудок у него помутился, потому что он начал избавляться от самых верных людей. Кого-то заключили в темницу, кто-то сам успел подсуетиться и покинуть дворец, а некоторые просто исчезли бесследно. Один из них успел предупредить Пабло, что король разыскивает его, и просил укрыться как можно дальше от столицы, а лучше в каком-нибудь соседнем государстве. К тому времени принц и сам подумывал об этом, поэтому медлить не стал, покинув страну в тот же день, нещадно подгоняя коня до границы. Бедное животное выжило только чудом, а через несколько дней наследник узнал – что спустя считанные часы после его отъезда на домик было совершено нападение, неизвестно откуда взявшейся, шайкой разбойников. Уже за границей до него дошли слухи о болезни матери. К сожалению, вести с родины поступали обрывочные. Какое-то время обсуждали, что будет, если королева скончается, а наследник так и не появится. Прикидывали, каковы шансы, что король женится еще раз, и у него родится ребенок. Потом пошли рассуждения, как бы заполучить ряд земель, пока прочие соседи будут примиряться к лакомому куску. Но время шло. Королева болела, но болезнь явно не была смертельной. Периодически ее показывали свету, после чего она вновь удалялась в уединение своих комнат. Пропавший наследник так и не появился. Но король вел себя так, будто прекрасно знал, где тот прячется». В какой-то момент пошли слухи, что принц поселился на родине в одном из городов, чтобы лучше узнать жизнь простых людей, что он путешествует, учится, служит в одном из полков. Огромное количество самых безумных слухов, на которые никак не реагировал правитель, привели к тому, что со временем и это обсуждение угасло. Сам Пабло устроился в столице соседнего королевства. Сначала найдя место учителя фехтования в одном доме, потом перешел в другой, а в какой-то момент открыл свою школу. Не сказать, чтобы эта работа приносила ему удовольствие, не то что доход для привычного образа жизни, но позволяла приобрести квартиру, нанять слуг, завести кое-какие знакомства. Во время одного из визитов он случайно встретился с соотечественником, который узнал его. К счастью, этот человек настолько удивился, что не осмелился задать интересовавший его вопрос прямо за ужином но уже на следующий день состоялась беседа в кабинете хозяина школы фиктования. Так Пабло не только узнал самые свежие новости с родины, но и постепенно собрал вокруг себя небольшой круг дворян, вынужденный по тем или иным причинам покинуть страну. Постепенно через них он стал общаться и с теми, кто оставался в королевстве. В их числе был и сеньор Викторина Кастро Хименес. Именно от него Совсем недавно он узнал, если не правду, то информацию, которая пролила свет на изменения, произошедшие с его отцом. Оставалась сущая мелочь. Проверить, прав ли ректор академии или это очередной слух, который то и дело возникали по обе стороны границы. От раздумий мнимого студента отвлек громкий сигнал об окончании занятий. Пабло вздрогнул, Потом посмотрел в тетрадь. Разворот был покрыт рисунком из различных геометрических фигур. Ну да ничего, экзамена ему не сдавать, даже проверочные работы писать не придется, зато есть немного времени выдохнуть, подумать о том, что уже произошло, о том, что может произойти и о том, что ему самому надо делать. Последнее не хотелось, но выбора не было. «Ой, простите». Он не заметил на выходе двух девушек и случайно толкнул одну из них. «Я не хотел. Если честно, я просто вас не увидел. Слишком задумался». «Ничего страшного, сеньор Бланко», — улыбнулись они. «Позвольте представиться. Я Мануэла, а это моя подруга Эстер. Очень приятно. Я Пабло». Он собрался протянуть девушкам руку, но они быстро оглянулись и, поняв, что рядом никого не осталось, присели в реверансах. «Сеньори, что вы?» «Мы знаем, кто вы», — Эстер улыбнулась. «Нас предупредили, что вы должны появиться в этих стенах. И наша задача — познакомить вас с нашей небольшой группой помощников ректора. Может, вместе получится придумать, как нам попасть во дворец». «Понятно», — принц тоже улыбнулся, — «заговорщики рядом с дворцом». «Ну что ж, принимайте меня в свои ряды. Будем только рады», — просияла Мануэла. «А пока позвольте проводить вас в столовую». «С удовольствием пообедаю в такой очаровательной компании», – не стал отказываться мужчина. Пока не дошли до нужного помещения, к нему успели присоединиться Хосе Луис и Лаура. У Федерика еще не закончилось практическое занятие, а Мария Хосе убежала в библиотеку сдавать книгу, которая выпросила до начала следующего дня. Зато в столовой их уже ждал Хьюго. Юноша потягивал какой-то сок и слушал историю одной из работавших в эту смену девушек. «А вот и главный сердцеед», – поприветствовала приятеля Эстер, потом повернулась к девушке. «Вы не против, если наш приятель дослушает вашу историю после того, как мы перекусим? Все-таки у нас занятие, а сей сеньор будет совершенно свободен почти все ближайшее время». Девушка кивнула, положила на стол листок с меню дня и убежала. А прибывшая компания принялась устраиваться за небольшим столиком. А Сэллоис тут же утащил меню, чтобы успеть сделать выбор до того, как подруги начнут спорить, что вкуснее – кофе и пирожные или чай с пирожками с повидлом. Все-таки до следующего занятия не так много времени, и надо успеть и поговорить, и поесть. Ну, когда все по очереди успели добежать до раздачи, потом познакомиться с Пабло уже неформально, а с уточнением, кто это, внимание переключилось на Хьюго. «Твой наставник что-нибудь просил передать?» «Ничего особенного» пожал плечами парнишка, сказал думать, как еще можно попасть во дворец, чтобы это не вызвало ненужных подозрений. «Я бы мог пройти туда, нахмурился принц, даже провести с собой небольшую свиту, но это не то. Вряд ли демона, если это он, а не мой отец, можно напугать кучкой студентов, как бы они ни блистали на своем курсе. А если кроме них будет еще и боевой маг?» осведомила сестер. «Все равно». Наследник покачал головой. «Этого мало». «К тому же на стороне короля будет придворный маг и его помощники. Нас просто не хватит на всех. И не надо!» Немного подумав, произнесла Мануэла. «Нам надо только подобраться к королю, а потом во всеуслышание объявить, что на его месте самозванец. Одного боевого мага нам для этого хватит». «Для этого – да», – немного подумав, согласился Пабло. «Но дело за малым». Найти повод, чтобы как можно большее число людей оказалось во дворце. Думаю, вы уже можете хотя бы щиты поставить. Боевой маг сможет сдержать противников до тех пор, пока не появится маг придворный. А там я уже обвиню отца в том, что он не тот, за кого себя выдает. Повод. Эстер побарабанила пальцами по столу. А что, если обратиться к королю с просьбой о справедливом решении одного деликатного дела? Ты о чем посмотрела на нее Мануэла? Так сеньор Викторина сам предлагал. Студентка посмотрела на своих товарищей по заговору. У нас все думают, что Мануэла и Рикардо родители сговорили чуть не в младенчестве. И вот появляется новый студент, кивок в сторону принца. Они знакомятся, нравятся друг другу, возникают чувства, но она помолвлена. И родители категорически против расторжения столь выгодного союза. Единственный способ что-то изменить – обратиться к его величеству. «Эстер, ты гений!» – просиял Хьюго. «Тогда можно объяснить, почему явилась такая компания. Мноело наставника и сеньор заинтересованные лица, а остальные – свидетели этой истории. Я поговорю с сеньором Хименосом и его дядей, потом передам вам их решение. Но что-то мне подсказывает, что они полностью поддержат такой сценарий». Остальных он тем более устраивал, поскольку давал возможность попасть во дворец без каких-то дополнительных сложностей, ведь каждый второй вторник король принимал искателей его милости, и если старшим понравится такой план, уже на следующей неделе они смогут подобраться к демону совсем близко.